Яханан Бензакай прислушивался с интересом к мыслям, живущим за этим низким детским лбом, и серьезно дискутировал с ней, словно с ученым из зала совета. Когда она уходила, он положил короткую, поблекшую руку на ее голову и благословил ее древним благословением. Ягва, да уподобит тебя Рахили и Лию. Он узнал, что Иосиф намерен развестись с Марой, как только ему больше не надо будет опасаться гнева Веспасиана. Развестись было нетрудно. В Писании сказано ясно и просто, если кто возьмет жену и не найдет она благоволение своего мужа, так как он открыл в ней нечто постыдное, то он напишет ей разводное письмо и отпустит ее из дома своего. Иуханан сказал, есть две вещи, которых ухо не слышит уже за милю, но чей отзвук все же разносится от одного конца земли до другого. Это когда падает срубленное дерево, которое еще приносит плоды, и когда вздыхает отосланная своим мужем женщина, которая его любит. Иосиф сказал упрямо, «Разве я не нашел в ней нечто постыдное?» Иоханан сказал, «Вы не нашли в ней постыдного? Постыдное было в ней до того, как вы взяли ее. Проверьте себя, доктор Иосиф». Если вы дадите этой женщине разводное письмо, я свидетелем не буду. Отношения Веспасиана с императором Гальбой были вовсе не так просты, как он изобразил их принцессе Береники. Тит поехал в Рим не только, чтобы воздать почести, но прежде всего, чтобы получить высокие государственные посты, которых он еще ни разу не занимал. И не только это. Он метил выше. Брат Веспасиана, жесткий, сварливый Сабин, намекнул, будто бездетный старик-император, желая связать себя с восточной армией, может быть, усыновит Веспасианова сына. Письмо Сабина временно положило конец сложным переговорам между Веспасианом и Муцианом. Каждый из них только и делал, что великодушно заверял другого, будто и не помышляет о завоевании власти, если один из них в состоянии этого достичь, то пусть им будет не сам он, а другой. На деле же оба прекрасно знали, что каждый из них чувствует себя недостаточно сильным для борьбы с соперником, и потому письмо Сабина указало им желанный выход. Однако еще в середине зимы пришли известия, положившие конец всем этим планам. Опираясь на римскую гвардию и сенат, власть захватил человек, которого Восток не принял в расчет. Это был Атон, первый муж Паппеи. Старого императора убили, молодой император был храбр, талантлив, уважаем и пользовался симпатиями народа. Намерен ли Тит продолжать свое путешествие, чтобы поклониться новому владыке, или он вернется, не знал никто. Во всяком случае здесь, на Востоке, пока не считали целесообразным возражать против молодого императора, да и кто должен быть избранником Востока. Старого Гальбу ликвидировали слишком поспешно. Никто не успел сговориться, и Веспасиан и Муциан привели войска к присяге новому императору Атону. Однако в прочность нового владыки никто не верил. Атон мог опереться на итальянские войска, но у него не было никакого контакта с армиями провинций. Престол молодого императора отличался не большей устойчивостью, чем престол старика. Каждый день получала принцесса Береника подробные вести из Рима. После лишений в пустыне она с тем большим пылом окунулась в политику. Переписывалась с императорскими министрами, сенаторами, с восточными губернаторами и генералами. Восток вторично не должен оказаться перед свершившимся фактом. Теперь же этой весной он должен быть приведен в боевую готовность, чтобы завладеть столицей. Он не смеет быть расщепленным он должен покориться единому господину, и им должен быть Муциан. Необходимо прежде всего заручиться определенным согласием Муциана, если его хотят выставить как претендента в противовес маршалу. Пышно, с огромной свитой отбыла Береника в Антиохию. Принялась осторожно обхаживать Муциана. С опытностью знатока старик оценил все преимущества иудейской принцессы, ее красоту Ум, вкус, богатство, пламенное увлечение политикой. Эти двое преданных музам людей очень скоро поняли друг друга. Но Беренике все же не удалось добиться от него желанного решения. С большой готовностью открыл ей этот щуплый человечек свою душу. Да, он честолюбив, и он не трус, но он немного устал. Завоевание Рима и Востока – предприятие чертовски щекотливое. Он для этого не подходит. Он умеет вести дело с дипломатами, сенаторами, наместниками провинций, руководителями хозяйства. Но сейчас, к сожалению, все решают военные, а вступать в соглашение с этими выскочками-фельдфебелями ему противно. Он устремил свой умный, печальный и ненасытный взгляд на принцессу.